Елена Архипова. Развод в подарок. Читает Ольга Кучерявых. Глава первая. Толик, так, смотри. Нижнее белье здесь, носки здесь, рубашки в чехле. Я все сложила. Ага. Ой, погоди, а ты ведь только 31-го вернешься, да? Да. Значит, сейчас еще по одному комплекту добавлю. Дарья метнулась в спальню за одеждой, Вернулась буквально через минуту, сложила вещи в чемодан. Муж уезжал в командировку на три дня, домой должен был вернуться лишь перед самым праздником. Так, кажется, все положила. Дарья остановилась перед раскрытым чемоданом мужа и сейчас в задумчивости рассматривала сложенные в него вещи, перебирая в уме привычный список вещей. Работа мужа, а точнее свой бизнес, предполагала регулярные поездки в соседний регион. «Так, Толь, смотри». «Здесь нижнее белье, здесь тапки, здесь рубашки». «Ага». «Толик, не сессор твой тоже здесь? Я его переукомплектовала. У тебя там зубная паста плохая была». Дарья выжидательно глянула на мужа, получила в ответ от него кивок головой и продолжила. «Ну, зарядки это уж ты сам проверяй». Анатолий, наконец, отвлёкся от своего телефона, в котором что-то строчил, не отрываясь, все время, пока жена Дарья собирала ему чемодан и соизволила ответить, а заодно уже поинтересоваться. Проверил уже. На этот раз все взял. И, кстати, Даш, а что было не так с той зубной пастой? Она только эмаль портит. Разрекламированная дешевка из семерочки. Ты в следующий раз, когда сам покупаешь, состав читай, будь добр. Тоном строгой мамочки произнесла Дашка. Ну или хоть вспомни, какой пастой мы дома чистим как маленький в самом деле. То воду туалетную какую-то странную привезешь, то носки алого цвета, то дешевую зубную пасту. Зачем ты вообще их покупал, вот скажи?» «Ну, началось». Анатолий вздохнул. «Что именно? Зачем? Носки, воду или пасту? Ты мне еще рубашку и джинсы припомни». «Даш, да сколько ж можно-то уже об одном и том же? К джинсам с рубашкой претензии есть?» Претензии у Дарьи были, но она промолчала, понимая, что муж и так от чего-то разозлился. И кто ее за язык в самом деле тянул? Толик, между тем, распалялся все больше. Носки специально покупал, потому что мне намекнули, что тот долбоящер, с кем я тогда контракт подписывал, любит носки веселеньких расцветок. Чтобы быть с ним на одной волне, я их и купил. И, кстати, сработали ведь носочки. Даш, можешь их выкинуть, если уж они тебя так раздражают. Носки Дарья уже и так выкинула, но мужу-то об этом знать было не обязательно, правда же? А Толик, между тем, продолжал. Воду купил первую попавшуюся, потому что на той бутылке с парфюмом, что ты мне в чемодан сунула, пульверизатор отломался. Хорошо хоть не залил мне все в чемодане. Говорил же, что не надо было мне вообще тот флакон с собой класть. Не парфюм, а бутылка с алкоголем в самом деле. Надо же было додуматься выпустить такую огромную. Ну, твой же любимый аромат, Толь. Вот я и подумала, начала была оправдываться Дарья. «Ну а зачем мне его с собой-то надо было класть? У меня вон полная полка их стоит. Выбрала бы самый маленький, который в Нисесор влезает, и все было бы хорошо. Так ведь нет, тебе ж надо было непременно новый положить, да, Даш? Чтоб все унюхали, что твой муж вкусно пахнет. Только вот кто бы его там среди мужиков оценил бы, а, Даша? А теперь ни воды, ни денег, да еще я же и виноват остался». Толик нервно поднялся с дивана, на котором сидел, резким движением захлопнул крышку чемодана, в одно движение застегнул молнию на нем и, подхватив его за ручку, шагнул в прихожую. Обувался и надевал пальто в полной тишине, всем своим видом демонстрируя недовольство и вселенскую обиду на жену. Дарья стояла тоже молча, мысленно ругая себя последними словами за то, что накрутила мужа в дорогу, да еще и перед пусть недолгим, но все-таки расставанием. А ведь ему еще за руль, да по этой непогоде почти 300 километров ехать. И где только были ее умные мозги юриста с дипломом, как в шутку любил называть ее муж, подтрунивая над тем, что она, имея образование и диплом, ни дня не работала по специальности. И, как итог, сейчас уже и не сможет. Кому нужен юрист без имени и практики? «Толик, ты забыл кашне?» Дарья шагнула к гардеробу, подхватила с полки шарф, который лучше всего, по ее мнению, подходил к выбранному мужем пальто и протянула его. «Даш, почему я должен следовать только твоему вкусу, скажи? Почему не вот этот?» Толик ткнул очередную вещь, привезенную им из командировки. Не получив ответа, все-таки вытащил свой, небрежно кинул его себе на шею, подхватил чемодан, сумку с лаптопом, ключи от машины и вышел, не подставив щеку для привычного поцелуя жены. Дарья осталась стоять в дверях, наблюдая, как муж пошел вниз по лестнице пешком, не дожидаясь лифта. Пятый этаж, конечно, не шестнадцатый, но все-таки лифт у них в доме был хороший и чистый. Толик, спустившись на один лестничный пролет, соизволил обернуться и кинуть фразу. «Как доберусь, напишу. Гнать не буду, так что ты не жди, ложись спать». «Хорошей дороги, Толя, но я все-таки дождусь, ты же меня знаешь». «Знаю». Толик буркнул что-то еще себе под нос, но Дарья уже этого не расслышала. Муж продолжил спуск пешком, а Дарья заперла дверь, прошла на кухню и встала у окна. Отсюда была видна парковка, где они с Толиком ставили свои машины. Толик вышел из подъезда, загрузил чемодан в багажник, скинул туда же пальто и все-таки глянул в последний момент на окна их квартиры. Увидел Дарью, но так и не махнул ей на прощание, всем своим видом демонстрируя обиду. Дарья вздохнула, попеняла самой себе за то, что опять прицепилась к вещам мужа, которые он всякий раз привозит из своих командировок, и потянулась за телефоном. Нашла контакт мама и набрала ей сообщение. «Привет, как вы там? Чем занимаетесь? Как Ромка?» Получила ответ от матери тут же, как будто Антонина Аркадьевна ждала от дочери звонка. «Привет, у нас все хорошо. Едем кататься на лыжах. Выключай режим яжмать и устрой себе нормальный отдых для девочек. Все, не мешай нам отдыхать». Спустя секунду прилетело второе сообщение от мамы. «Если бы ты знала, какие тут мужчины!» «Мама, ты неисправима», – проговорила, прочитав второе сообщение от матери, улыбнулась и набрала лучшую и единственную подругу Элен. С Элен они дружили со школы, класса так 7 седьмого. В Москву подруги приехали поступать вместе из отдаленного малоизвестного губернского захолустья, как любила говорить об их провинциальном городе Элен. Девчонки дружили, вместе же шли на золотые медали. Если Дарья не могла определиться с профессией, делая выбор между педагогом и юриспруденцией, то Элен четко знала, что она поедет поступать на юридический. С амбициями у Элен все было в полном порядке. «Дашка, ну какой педагогический в самом деле? Ау, отучишься и вернешься в наши большие лопухи. Какой смысл для этого ехать в Москву?» Нет уж, дорогая, если в Москву, то только на юриспруденцию. Учиться так, чтобы нас заметили и захотели взять сначала на практику, а уж потом и на работу в лучшую адвокатскую фирму. И Дарья сдалась. Ладно, едем вместе. Так подруги оказались в стольном граде. Вместе поступали, вместе учились, постановив для себя, что сначала карьера, а уж потом все остальное. Запомни, Дашка, мужики только для получения разрядки через сексуальное удовольствие. «Если уж ты согласилась провести с парнем ночь, то твое удовольствие первично, а уж потом его. Любить надо себя, и тогда у тебя все будет получаться». Дарья соглашалась, ходила на свидание, но дальше ухаживаний у нее с парнями редко заходило, Ровно до того момента, пока она не встретила Толика. Они познакомились в общей компании, где как раз отмечали Новый год. Анатолий был старше на пять лет, Он покорил Дашу своей манерой ухаживать и серьезными планами на жизнь. Он уже тогда имел пусть маленький, но уже свой бизнес. Толик занимался ремонтом грузовых машин. На тот момент имел всего одну автомастерскую, где на него работали три автослесаря. И сколько Елена не пыталась уговорить Дашку не выходить замуж сразу, за первого встречного и едва получив диплом, у нее это не получилось. Через три месяца после получения диплома об окончании института Дашка вышла замуж за Толика. Еще через полтора года у них родился сын Ромка, и Дарья полностью растворилась в семье и мужа. О том, что это неправильно, Дарья твердила ее мать, Антонина Аркадьевна, и твердила любимая подруга Элен. Им обеим Дарья твердо заявляла, «Это не про нас с Толиком. У нас все хорошо, и мы любим друг друга». Мама только вздыхала, Элен не переставала подтрунивать, Подруги, несмотря на то, что их дороги резко разошлись, дружить не перестали. Дарья набрала номер подруги, а, услышав, что та ответила, сразу обрадовалась. «Значит, не помешаю». «Ты никогда мне не мешаешь, если только я не в суде, ну или не на маскараде», – подруга хихикнула. Судя по абсолютной тишине на заднем фоне у подруги и потому, что она упомянула маскарад, как она сама называла свои поездки, Лен была в своем кабинете. «Элька, неужели опять летишь в свое эротическое путешествие?» вздохнула Дарья. «Почему опять? Снова?» Подруга рассмеялась. «Это у тебя, когда захотелось секса, к мужу поприставала, попкой перед ним покрутила, тогда и секс. У меня все сложнее». «Да и у меня в последнее время все сложнее», выдала откровение Дашка. Говорить друг с другом на любые темы они привыкли еще со школы. Врут все, когда говорят, что не бывает крепкой женской дружбы. Между ними, двумя такими разными, эта дружба была. К их тридцати годам Дашка была всего лишь домохозяйкой, полностью растворившейся в муже и сыне, а Элен стала высокооплачиваемым адвокатом, достигнув таких высот на профессиональном поприще, что можно было только порадоваться, ну или позавидовать. Дарья, как верная подруга, радовалась. Все остальные особи женского пола завидовали Элен и даже ненавидели ее за это. За глаза они называли ее «стервелочкой» или «снегуркой», потому что в работе Элен была собрана, жестоко и малоэмоционально. В этот момент Элен услышала, как у Дарьи зазвонил домофон, и она кому-то ответила «Открываю». «О, твой Балвентий с работы пожаловал? Что-то рановато он». «Нет, Эль, это курьер из секс-шопа». В трубке у подруги сначала воцарилась тишина, а потом грянул хохот. Отсмеявшись, Элен спросила сдавленным еще от смеха голосом «Хорошо, что у меня в кабинете звукоизоляция хорошая, а то бы сбежались все на меня посмотреть. Ты же знаешь, что я для них Снегурка не только по фамилии». Елена откашлялась и уточнила. «Я не ослышалась? Ты сказала посылка из секс-шопа?» «Да, из него. Эль, подожди, я получу посылку». Елену услышала, как подруга открыла дверь, расписалась в получении посылки и вернулась в разговор. «Понимаешь, Эль, Толик ко мне охладел». Если я сама, как ты говоришь, не пристану к нему, он точно не сделает попытки к сближению. А тут у нас годовщина нашего знакомства, ты ведь помнишь, что мы с ним в Новый год познакомились? Да уж, помню», – подруга усмехнулась. Ну вот, я и подумала, а почему бы мне не устроить ему сексуальную встречу Нового года? Мама забрала Ромку и улетела с ним в Сочи, то ли сегодня уехал в командировку и вернется только 31-го, Я как раз и успею все подготовить на даче. Снег за окном, горящий камин, и я в костюме Снегурочки. Ну, чем не романтик? Боже, женщина, кто вы такая? И куда дели мою скромницу-подругу? Элена опять рассмеялась. Элья, дашь, не обращай внимания. Все правильно ты придумала. Давай, расшевели затухающие угли былой страсти. Любят мужики телочек погорячее и по пораскрепощеннее. Ты уж мне поверь. «А сейчас, извини, мне пора собираться. У меня сегодня вылет во Владик. Все, целую. Из аэропорта тебя наберу. Не гони на трассе».